По явлению Чистомила возле этой Ивы предшествовали бурные споры между родичами. озерича жили у истоков реки Каспли с незапамятных времен. Еще при дедах стали все чаще появляться торговые гости, пробиравшиеся от Ловоти на Днепр, чтобы оттуда попасть на Волгу или Семь реку. Местные жители давно приспособились брать плату за проезд по их угодьям. К тому же завели на Волоке целое хозяйство. Держали катки и валов, которых впрягали в тяжелые лодии, лакуши, на которых перевозили товар от одной воды до другой. Сами помогали торговым гостям перетаскивать лодии и перевозить груз, поправлять, что сломалось, подвозили съестные припасы и все прочее, в чем может возникнуть нужда в далеком пути. Плату брали частью товара и в хорошие годы поднимали на этом столько, что хватало пережить плохие. Они отказались даже от поиска новых участков под палы, не желая далеко отходить от такого выгодного места. И теперь на пару переходов вокруг людей из рода озеричей собралось столько, что хватило бы на маленькое племя. Князья Вилиборовича взимали с этого и свою долю и порой предлагали местным хорошие отступные, лишь бы отдали им заботу о волоках. Но те будь дураки держались крепко. Разобрали, наконец, что сама земля, где расположены дедовы могилы, может родить серебро даже лучше, чем проса и овес. И князья уступали. Будучи лишь старшими сыновьями прародителя Крива, они не могли, боясь богов и чуров, обидеть младших братьев, лишить исконных прав. А что ближе к человеку, чем его земля, перемешанная с прахом дедов? Князь Сверкер, родом из Руси, таких опасений не имел. Он пришел сюда по следу серебра и на этом следу его ноги стояли крепко. Захватив власть над смолянами, Сверкер завел свой порядок. Теперь обслуживанием Волока занимались только его люди, варяги и всякие, не пойми где набранные. Разумеется, законные владельцы Волоков не отдали их просто так. Сам Честислав, отец Краяна, пал в сражении с княжей дружиной. Но и тогда озеричи не покорились, не платили дань, дважды сожгли гостиную избу на бывшем своем Волоке, Однажды ограбили торговый обоз, из-за чего гости потом пару лет обходили этот Волок стороной. Следующим летом после гибели Честислава княжья дружина внезапно налетела на поля, где жали рожь озерские бабы, и уволокли в Свинческ три десятка жниц, почти всех замужних баб двух главных весей. Отбивать их силой озеричи не смогли. Война с варяжским князем и так лишила их многих мужчин. Пришлось мириться и приносить клятвы. Теперь они жили как все пахали пашню, и лишь молодых парней, княжей, волоковой староста, иной раз звал на помощь. На всех прочих волоках, между Рутовечью и Березиной, между Лучосой и Ржицей, между Днепром и Сожем, люди были в таком же положении и затаили на сверкера, нешуточную злобу. Выступать открыто они больше не решались, но порой натравливали Велькаев на княжеские товары. Но осторожно! Они сами чувствовали себя ограбленными и жаждали вернуть свое достояние. Но пока Сверкер оставался в силе, надежды было мало. «Вся его сила в дружине, оружии, да в варяжской родне», втолковывал старейшина Краян своим двоюродным братьям Немиги и Дебряну, а также Крутояру, главе рода Протичей, с которым обменивались невестами. Сверкера его варяжская родня поддерживает, потому что при нем купцам легко ездить а будут купцы опасаться, с ним вся родня перессорится. «Будут купцы опасаться, и нам мало толку», — проворчал Дебрян. «Зато упыри эти не будут нашим добром пользоваться», — запальчиво воскликнул Крутояр. «Как жили до варягов, так и дальше будем жить. И каждые десять лет с места на место ходить, со всем добром и новые избы рубить», — опять проворчал Дебрян. «Деды ходили, и мы походим», — взмахнул рукой Крутояр. Дабы никто их не услышал, старейшины собрались на совет в тайном месте, заброшенной весе Валежничей, младшей ветви Азеричей. Ее окружали обширные ледины, через которые не имелось ни дорог, ни даже заметных труб, и требовалось хорошее знание окрестности, чтобы ее отыскать. Вся весть состояла из трех избушек, одна почти целая, две наполовину разваленные. В оконце совалась баранец трава и прочая дикая поросль. «Никуда мы не пойдем», — отрезал Краян и купцов беречь надо. Вот если бы сыскался человек такой же силой, как Свирька, и на него ратью пошел. А сильнее всех сейчас те же варяги. Ладожский воевода, Ильминский князь, Киевский. Ладожский воевода и приехал, — вставил Крутояр. Они все в родстве, — добавил Немига. Все одной веревочкой связаны. Вот и раз чудесно, Одного за день все потянутся. А теперь рассудите. Краян оглядел Родичей. «Что будет, если на Сверкиной земле ладожского воеводу того?» «Чего того?» опасливо спросил Дебрян. «Голову снесут, вот чего», пояснил Крутояр. «Правда, Краян?» «Да вы что?» Дебрян перепугался. «Да что с нами, со всеми тогда будет, вы подумали?» «А мы при чем?» «Я что, с боевым чуром тебя нарать идти призываю?» «Мы вовсе сторона. Мало ли какие там лиходеи на Волоке!» Волок-то больше не наш. Какой с нас спрос? Волок-то теперь княжий, А значит, его и ответ. Вот пусть ильминские и киевские варяги с нашего спросят, почему на его земле их родич голову сложил. А когда спросят... «Что?» — в раздражении уточнил Дебрян. «Хрен в решето. С дружиной придут и со свирки голову снимут. А дальше?» «А дальше уже наше время наступит». Пока варяги между собой будут тратиться, мы себе и волока вернем, и, может, боги подсобят, чуры помогут, мы и вовсе эту породу варяжскую с нашей земли снесем, чтобы духу не осталось. Или вам не стыдно, что они на земле? Дедов ваших расселись, корни запустили, своих мертвецов возле наших кладут. Все соки высосали, сидим, как жабы, на берегу, в реке серебро течет, а нам и капельки теперь не перепадает. Лица старейшин изменились. Видно было, что каждый из них уже не раз думал именно об этом. «Да ну вас, к Лешему! Дебрян даже на ноги вскочил. «Краяшка, тебя Кикимора, что ли, укусила? Войну хочешь затеять? Прямо здесь, у нас!» Он даже руки раскинул, будто пытался показать, где именно будет происходить задуманная война. варяги ратиться то будут между собой, а кого свирька воевать потянет? Нас и потянет!» «А мы не пойдем!» — весело крикнул Немига. — В лес уйдем, ищи нас. — Они избы пополят, Тогда точно в лесу останемся. Да с бабами, чадами и скотиной. Наши поля и луга потопчут, пожгут. Нашу скотину забьют. Останемся голыми. Кто уцелеет? За голову-то возьмитесь. — Так что теперь? Терпеть до самой крады? Краян сумел дождаться окончания этой речи только потому, что Дебрян говорил быстро. Так навек себя и признать холопами варяжскими. Отдать им землю дедов наших. Пусть живут и богатеют. Они живут и нам дают пожить. Я своими руками свой дом ломать не буду и тебе не дам. Живем, землю пашем, торгуем помаленьку. Чего тебе еще? Это ты потому так говоришь, что тебе свирька зимой чашу подарил. Чаша-то медная, а ты носишься с ней, будто золотая. А тебе он будто рубаху не подарил. Да плюю я на его рубаху. Хоть бы ее на свинью надели, мне все равно. Дурень ты. Так пробросаешься. Голова твоя к свиньям полетит. А ты, подстилка варяжская, не мужик. Сам ты. Дебрян подался к Краяну и с размаху ударил в грудь. Тут не остался в долгу. И двое бородатых мужей сцепились в драке. В тесноватой избе они то и дело налетали на печку и стены. Так что сруб содрогался, и прочие с испугом поднимали глаза к кровле. Сейчас рухнет и придавит всех. Из темного угла выступила невысокая женская фигура. Это была жена краяна, галядка У Он взял ее с собой, потому что только она помнила дорогу к заброшенной весе валежничей. Без страха она шагнула к дерущимся мужикам, что-то быстро сказала по-галяцки, и сделала руками резкое движение, будто разрывала ветхий лоскутно пополам. и дебрян расцепились и разошлись на пару шагов. Потом подняли головы и с изумлением уставились друг на друга. Им казалось, что драка от которой они еще не остыли, им примерещилось, тем более, что ни тот, ни другой никак не могли вспомнить, из-за чего она началась. А Ксения тихонько отошла к двери и снова присела там, став почти незаметной. «А все ж пощипать варягов было бы неплохо», — сказал Немига, невозмутимо наблюдавший за дракой. «Что им плохо, то нам уж и хорошо, а выйдет поссорить свирьку с киевскими и ладожскими и еще того лучше». Заверкаев, мы не ответчики, а они о себе сами породеют. Выйдет худо, уйдут подальше. Этим летом домой не воротятся, что за беда? У тебя же, Краян, там один сын?» «Один». «А четверо дома?» «Четверо». «Ну и у меня так. Если что, еще нас другаем». Старейшины обменялись ухмылками, разгладили нахмуренные лбы. Все они были уже в тех годах, когда первая жена состарилась и не может больше рожать. Зато сами мужики еще орлы. В эту пору, женив старших детей, обычно берут вторую молодую жену. «Я вот про одно только думаю», — начал немиг. «Вот услышат нас боги. Приберут породу варяжскую, очистят землю нашу. А князя-то мы где себе возьмем?» Все задачи науставились на него. Велиборовичи, исконные князья смолян, были сверкером истреблены начисто. «Ну...» Даже Краян растерялся, поскольку этот вопрос никогда не приходил ему в голову. «Как-нибудь. Неужели не справимся?» «Чего справимся? Из глины, что ли, себе нового князя слепим?» «У Полоцких можно попросить. Их князья с нашими в родстве были». «Ловоцкий князь велибой прежний был женат на сестре Ведомила», — подсказал Дебрян. «Значит, нынешний их князь — ее внук» который киевскому князю покорен и дань платит. «Вот нам, кстати, и помощник», повеселил Краян. «А вы говорите?» «Тут главное дело начать, а там уж...» «Если дело наше угодно богам, они пошлют смолянам князя», вдруг подала голос Уксиня. «Да как бы узнать, угодно или неугодно? Дебрян в отчаянии хлопнул себя по бедрам, поскольку этот вопрос его мучил более всего. «Узнать есть способ, только один. Какой? Начать!» Кто не начинает дело, никогда не узнает, угодно ли оно богам. Из тех, кто на этом малом вече не был, в суд дело посвятили только старшего краяного сына Чистомила. Его отец выбрал в гонцы, а остальным было вовсе незачем знать. Если хоть слух просочится, кто навел Велькаев на дорогой груз, рот Озеричей окажется под угрозой полной гибели. Князь и так ведь помнит, кто ему добра не желает. Мать гадала, сказала, дело кончится благополучно и с прибылью. Одно худо. Дружины у тех двоих много, добавил Чистомил, рассказав великаем о варяжском обозе. Много это сколько? Равдан перестал ухмыляться. Его дерзкий взгляд стал пристальным и внимательным. Да копий по тридцать у каждого, Чистомил помрачнил. Вы уж сами думайте, подручно вам или как? А товар по всему видать дорогой, не всякий год такое возят. Равдан быстро переглянулся с товарищами. Где они сейчас? спросил Лютаяр. У Подмоги и есть, сказали. Дня три отдохнуть хотят. Велька и вновь переглянулись. Времени оставалось в обрез. Передай спасибо подмоги и Краяну, сказал ярый. Не забудьте, наша половина если что, напомнил Чистомил. Много хотите. — возразил Равден. — Наших половина поляжет, если дело не сладится, а ваших всех трудов по реке прокатиться. — Да вы что? Вы в лес ушли, ищи вас, — возмутился Чистомил. А нам куда деться? У нас селенья, избы, бабы, скотина, дети. Если узнают, что от нас вести пошли, пожгут и всех варягам продадут. По реке прокатиться. Вот будут у тебя чада, узнаешь, чего стоит вот так кататься. Э, да откуда у тебя?» Он махнул рукой, не ожидая от младшего брата ничего хорошего и в будущем. Равден только ухмыльнулся. Он нравился девкам и даже молодухам на ерелиных игрищах не скучал и не сомневался, что у него уже есть дети, только он об этом не знает. О том, чтобы где-то родился младенец с таким же, как у него, пятном, пока разговоров не было. Но при всех своих способностях он не мог вообразить себя таким же вот хозяином, дрожащим за сохранность избы и домочадцев. «Нам и половины хватит», — Лютаяр усмехнулся и положил Равдану руку на плечо, успокаивая. «Много ли нам надо, брат? Или тебе шелков хазарских, да блюд хвалынских хочется?» Равдан расхохотался и кивнул, на насложенный на траве медвежьей шкуры. «Во мне так лучше вот этого платья ничего нет. Куда в наших норах блюда хвалынские? Ну так и лешись с ними». Нам наша воля всего дороже, правда? Набеги на купцов фелькаи предпринимали не слишком часто. У тех имелась своя дружина, и редко, когда тяга к добыче перевешивала опасения. А вот кому хорошо, так это гостям торговым, сказал равдан глядя вслед челноку, на котором Чистомил отправился в Освояси. На месте не сидят возле бабы, а ездят по разным землям. Я порой думаю, вот бы и нам тоже. И нам? Насмешливо покосился на него лютояр. Чем торгуешь, богатый гость? Шишками сосновыми, шишками еловыми? Нет, ты посмотри. Равден подошел к нему. Вот сейчас даст Велес, возьмем добычу. Чтобы там серебро было вот в таком тюке, эта подмога, конечно, брешет. Но если и правда товар дорогой, то можно с нашей долей отсюда на Волгу двинуть, там продать. В Киев ближе. Сейчас все больше в Киев идут. Ну, туда. Доберемся и до Киева мы ребята не робки, а лютога судьба моя темна покуда лютояр подавил вздох не хочу загадывать ты что бабка старая сидеть косточки бросать негодовал равдан так всю жизнь просидеть можно в деле ее испытывают судьбу ты вроде парень ты не робки а жмешься как девка я девка ты и девка косу осталось отрастить после этого последовала потасовка за которой разговор забылся Однако Равден, не в первый раз заведши об этом речь, видел, что некие думы о своей судьбе у его приятеля имеются. Только он не хочет ими делиться.